Значит, вы даже не представляете, что мог быть кто-то посторонний, с которым они поделились своими планами сниматься на море? Нет. Валандер прокручивал в голове все возможные версии. Они по-прежнему не знали, был ли у Рольфа Хага помощник. Несмотря на заверения Скандера, кто-то из приятелей молодых мог знать об их намерениях. Кто-то, о ком сам Ларс Скандер, не слышал и даже не знал о его существовании. В эту секунду на верхнем этаже открылось окно, И на подоконник с пронзительным криком вскочила женщина. Глава 28. Потом Валандеру эта женщина в окне и то, что произошло вслед за этим, представлялись чем-то нереальным. Теплый августовский день, не ветерка, роскошная зелень сада. анбрид Брит под грушей, с прижатым к щеке телефоном, он сам в белом деревянном кресле, Ларс Скандер напротив. Потом оказалось, что и у него, и у анбрид Брит Хёглунд Появилась одна и та же мысль — слишком поздно. Женщина явно собирается выброситься из окна, и они ни за что не успеют ей помешать. Она упадет на выложенную булыжником отмостку вокруг дома. Может быть, она и не разобьется насмерть. Высота сравнительно небольшая. Но по ее позе можно было догадаться, что броситься она собралась вниз головой. Они на какое-то мгновение остолбенили. Потом Анбрид отшвырнула телефон и бросилась к дому. А Валандер изо всей мочи заорал, что именно... Он впоследствии припомнить не мог. Ларс Скандер медленно встал, похоже было, что он не понимает, что сейчас может произойти. Мать погибшей девушки кричала, не переставая. Ее крик был исполнен такой невыносимой боли, что резал августовскую благодатную тишину, как алмаз режет стекло. В этом они все потом сошлись. Страшнее всего был этот крик. Анбрид помчалась в дом, а Валандер встал под окном с распростертыми руками. Ларс Скандер стоял рядом с ним, бледный и умоляюще смотрел на жену. Потом за спиной несчастной появилась Анбрид и одним рывком сдернула ее с окна. Крик внезапно прекратился. Наступила оглушительная тишина, как будто у Валандера заложила уши. Когда они поднялись наверх, Анбрид сидела рядом с матерью Марин, крепко ее обняв. Валендер тут же спустился вниз и вызвал скорую. После того, как женщину увезли, они вернулись в сад. Анбрид нашла в траве брошенный телефон. Валендер тяжело опустился на стул. «Мартинсон взял трубку как раз в тот момент, когда я бросил телефон. Он, наверное, сходит с ума, не знает, что и предположить», — сказала Анбрид. «Позвони ему». Она села по другую сторону стола, над которым кружила назойливая оса. Светберг безумно боялся «Ос». Теперь его нет в живых. Именно поэтому они с Анбрид и сидят сейчас в саду скандеров. Многих уже нет в живых. Слишком многих. «Я не буду от тебя ничего скрывать», — обратился Валандер к Анбрид. «Я боюсь, что убийца на этом не остановится. Я вздрагиваю от каждого телефонного звонка. Жду, что произошло новое убийство. Я лихорадочно ищу какие-то признаки, что этому кошмару настал конец» что мы, по крайней мере, не будем стоять, опустив руки над очередным трупом. Но этих признаков я не нахожу. «Мы все этого боимся», — сказала Анбрид. «Но говорить об этом не обязательно». «Да». «Но все уже сказано». Игнал страх. «И будет гнать, пока они не поймают этого неизвестного и не докажут, что именно он убийца». «Она и в самом деле чуть не выбросилась», — сказала Анбрид. «Даже представить страшно, что сейчас у нее в душе». Она набрала номер Мартинсона. Тот, по-видимому, напустился на нее, и она пыталась его успокоить. Валандер пододвинул свое кресло в тень. Значит, несколько недель назад жених с невестой решили изменить место для свадебных съемок? Причем тайно. Кто мог об этом знать? Его охватило нетерпение. Почему до сих пор никто не потрудился узнать, был ли помощник у Рольфа Хаага? Анбрид нажала кнопку отбоя и тоже переставила кресло в тень. Он сейчас перезвонит, — сказала она. По-видимому, родители Турбьерна совсем старенькие. Он сказал, что не может определить, где граница между родительским горем и старческим слабоумием. Помощник, — сказал Валандер. Был ли у Рольфа Хага помощник? Это очень важно. Этим должна была заняться полиция в Мальме. Не знаешь, кому там позвонить. Помнишь Бирча, с которым мы в прошлом году работали вместе в Лунде? Как я могу его забыть? Бирч был полицейским старой, милой сердцу Валандера школы. Работать с такими — одно удовольствие. Он приехал в Мальмию, продолжила она. По-моему, именно он этим и занимался. Тогда все наверняка уже сделано, — сказал Валандер. Он выудил из кармана свой собственный телефон. Номер коммутатора полиции был в записной книжке. К счастью, Бирч оказался на месте. Они обменялись приветствиями. — А разве тебе не сказали? — Пока нет. — Я уже сообщил, выстатт. — Значит, до тебя не дошло. Тогда ты сейчас все узнаешь из первоисточника. У Рольфа Хаага было ателье недалеко от площади Нобельторгет. Он работал в основном как студийный фотограф. Но иногда выезжал. В последние годы выпустил два фотоальбома. Один об Эритреи, другой об Азорских островах. — Я тебя приру, сказал Валандер. — Нам сейчас важнее всего узнать, был ли у него помощник. — Был. Валандер в знаком попросил Анбрид дать ему ручку. Пошарил по карманам. В нагрудном кармане рубашки оказалась старая квитанция сойдет. «Как его зовут?» «Знаешь, у мужчин, фотографов, ассистенты, как правило, женщины. Не знаю, справедливо ли обратное правило?» «Хорошо. Как ее зовут?» «Мария Юртберг». «Ты говорил с ней?» «К сожалению, это невозможно. Она еще в пятницу уехала к родителям в Худиксваль. Дом ее родителей стоит чуть ли не в лесу, даже телефона нет». «Мобильник она с собой не взяла». Он так и лежит в ателье. Я беседовал с девушкой, с которой она вместе снимает квартиру. Та говорит, что у Марии есть такая причуда. Она время от времени сбегает от всех достижений современной техники и прячется где-нибудь, где ее никто не может найти. Впрочем, это не так важно. Она сегодня вечером возвращается. Самолет приземляется в Стурупе в четверть восьмого. Я собираюсь ее встретить. Но у нас вряд ли есть основания подозревать ее в убийстве своего работодателя и молодой пары. Ответ Бирча Валандера не устраивал. Это было вовсе не то, что он хотел услышать. В нем нарастало нетерпеливое раздражение. «Это не годится», — подумал он. «Я становлюсь плохим полицейским. Мы в первую очередь должны выяснить, знал ли кто-то посторонний о том, где они собираются сфотографироваться. Из того, что нам удалось выяснить, совершенно ясно, что этих посторонних крайне немного».